25. Марко, а почему во всём мире так популярна итальянская кухня? Почему за рубежом нет, допустим, русских ресторанов? О, это хороший вопрос. Ну, во-первых, вы меня извините, но не так много иностранцев посещали Россию. И я сам совсем недавно думал, что тут медведи в шапках ходят по улицам. Да-да. И даже когда ехал сюда три года назад, тоже так думал. А в Италии были все. Ну, многие. Кто не был, тот слушал нашу оперу. Верди, Пучини, Тасканини И наших певцов тоже. Поворотти, Бачелли, Энрико Каррузо. Это вообще символ Бельканто. Малыш Робертино Лоретти. Люди слушают, улыбаются, и у них в глазах солнце Италии. И они понимают. Итальянцы знают толк в жизни. Они молодые, красивые. У них красивые голоса. Почему? «Наверное, они хорошо едят, да, и вкусно едят, и ведь это так и есть. Итальянская еда, она не только вкусная, но очень разнообразная и полезная». «Разве макароны полезные?» — подала голос Клавдия Семёновна. Тут же развернулся Грязев и посмотрел на женщину, мол, цыц. «О, вот, спасибо, что спросили». Марка вскочил с места. «Вот вы, Белла Донна, сколько времени вы варите макароны?» «Ну, так по готовности. Попробую, как разварились в дуршлаг, промою холодной водичкой, потом ещё в маслице пожарю». «Интересно. А зачем? Так холодные же. А не промывать, слипнуться». «Мы макароны не довариваем. Семь-восемь минут. Они должны быть слегка твёрдыми. И они у нас другие. Наша паста, она из особого сорта пшеницы. У вас, к сожалению, пока я в магазинах такого не встречал» поэтому в нашем ресторане паста только домашняя. Я её делаю сам». «Так и мы такую умеем. Домашняя лапша. На яичках». Опять выступила Клавдия. Грязи фаш привстал от негодования и сомкнул брови, глядя на сотрудницу. Мол, сказано же было. «Да, черто, конечно!» Юля решила перебить спор. «И так понятно, мы из разных культур, живём в разном климате, и макароны нам нравятся... «Разные. Марко, вы прекрасно говорите по-русски. Вы учили язык в Италии? Вам было сложно? И ещё, итальянский язык, он очень красивый, но вы много жестикулируете. Зачем?» Марко по привычке сначала рассмеялся, потом начал отвечать. «Я приехал в Россию, не зная ни слова по-русски. Я говорю по-английски. Думал, что этого достаточно. Я учился своей профессии в Болонье и Милане». Там находятся самые лучшие школы и живут самые известные повара. Был на стажировке в Париже и Лондоне. Франция — это отдельная тема для знания секретов кухни. Очень важно пройти стажировку во Франции. И потом я опять вернулся в Рим и работал с известными поварами Рима. Так вот, во время своей учёбы за границей я хорошо обходился английским языком, и для меня было полной загадкой. Тут никто не говорит по-английски. Про итальянский язык я совсем молчу. Могут сказать только «чао», а дальше «мерси». Всё? Это был стресс для меня. У меня как-то заболело горло, началась ангина, а я не могу вызвать врача. Я дома один, и ничего не могу сделать. Невозможно. Ужасно. На работе я всё показываю. А вот с тем врачом у меня тогда пропал голос. Совсем. Я не мог говорить. На работе, конечно, мне помогли. И врача нашли, и учителя. И я достаточно быстро начал говорить. Видимо, потому что у меня хороший музыкальный слух. А ваше жестикулирование? А, да, это очень важно для каждого итальянца. Мы обязательно должны и сказать, и показать. Например, мы на банкете, и моя подруга показывает мне издалека. Мы пошли отсюда. Марко делает жест рукой, а я ей показываю в ответ. Это бизнес, еще 20 минут и пойдем. Но ты пока ешь, это вкусно. И всё это время пальцы Марко работали. Вот видите, Сильвана улыбается. Она наконец-то что-то поняла из сегодняшнего вечера. «Сори, Сильвана», — Юля повернулась к женщине и сложила руки в молитве. «Окей, окей», — замахала Сильвана в ответ, но она уже улыбалась. «Да, а жесты идут ещё со времён Рима — гладиаторские бои. Вы, наверное, читали книги про великих римлян? Помиловать?» Или убить? Сотрудники тут же начали поднимать кулаки с большими пальцами. Кто вниз, кто вверх. И, кстати, знаменитый жест фашистов. Я не хочу его показывать, но он символизировал дружбу, мирное небо. От сердца к солнцу, понимаете? К сожалению, он был использован впоследствии плохо. Сотрудникам неудобно не было. Они сразу все начали проверять на себе. Действительно ли от сердца к солнцу? первым попробовал Грязев. «Точно! Надо же! Не знал!» «А вот вы только что упомянули музыкальный слух и про то, что вы занимались музыкой. Юля решила опять сменить тему. «Да, а можно я просто спою? Только сначала мы должны выпить по бокалу Просекко, как любят говорить римляне? «Анни амория бекьере де вино нанце контанома». «Что значит? Годы, любовников и бокалы вина?» «Не нужно считать!» «Господи, бывают же лёгкие люди!» «Или все итальянцы такие?» Все закивали. Особенно старался муж Клавдии. Сама Клавдия при этих словах выпрямилась как струна, слегка повернула голову в сторону мужа, и тот тут же вжал голову в плечи. Марка глотнул из своего бокала и быстро подошёл к пианино. «Когда я готовлю, я напеваю». Я вообще всё в этой жизни делаю с музыкой, с красивой музыкой, итальянской. Очень люблю классическую музыку и неаполитанские песни. И современную итальянскую музыку я вам сейчас спою очень красивую песенку. Она есть и на русском языке, но я спою на итальянском. Она называется «Дичитантелла вуе» по-русски «Скажите девушке, подружке вашей». Содержание, вы знаете, юноша рассказывает девушке, что влюблён в её подругу, и не догадывается, что эта девушка влюблена в него. Это очень красивая и очень итальянская песня. Её пел великий Марио Ланца, и это на неаполитанском диалекте. Марко взял мощные аккорды и неожиданно запел красивым и богатым на обертоны тенором. Все слушали, затаив дыхание. Никто не ожидал от простого повара голос такой неземной красоты. Шеф показал Юле большой палец в одобрительном жесте. Да и Юля уже понимала — вечер удался. Марко был очень искренним и простым в общении. И всё, что он рассказывал, было интересно, ново. Как же им всем сегодня повезло. Где бы ещё они могли услышать те подробности, которыми делился Марко? Закончив петь, под крики «Браво!» Синьор Росси сначала подошёл к Сильване и поцеловал ей руку, а потом поцеловал руку Юле. Какие же эти итальянцы-джентльмены! Ох, непередаваемо! Ещё не сев на стул, Марко продолжил рассказ. Музыку написал в 1930 году композитор Радольфо Фальво, и это его самая известная песня. А вот автор стихов Энцо Фуско написал достаточно много стихов, в том числе и в период режима Муссолини. Ну, это вам для исторической справки. У него в конце жизни обнаружили рак мозга. Он покончил жизнь самоубийством. Просто хочу сказать, что жизнь иногда делает странные повороты. Например, как у вас? Вы могли стать певцом, Марко. У вас завораживающий красоты голос, а стали поваром. Комментарий Грязева, конечно, был в тему, но как-то не очень к месту. Марко же улыбнулся. «Да, черто, конечно! Жизнь иногда делает развороты. Или повороты. Сегодня я повар, а что будет завтра? Наш известный тенор Поворотти ведь тоже должен был стать пекарем, как его отец. Потом он работал учителем и без всякого специального образования стал известным всему миру певцом. Пел в Нью-Йорке, Париже». Он брал за талию свою партнершу во время оперных дуэтов. При этом Марко приобнял Юлю. Певица думала, может, он влюблён. А он слушал её дыхание. Учился у неё правильно дышать, вы понимаете? Но я обещал своей бабушке, что обязательно буду петь. И вот пою. И, конечно, думаю о ней тоже. Марко возвращался из очередной поездки, и попросил Тамаза обязательно купить к его приезду билеты на концерт. «Термы Каракаллы» — концерт знаменитых трёх теноров. Он пригласил на концерт свою любимую Нонну, они будут сидеть, взявшись за руки, и слушать её любимого Поворотти. Он не успел. Даже не сумел проститься. Задержали рейс из Парижа, и её похоронили без него. Он сидел на роскошной театральной открытой площадке. На Рим спустилась ночь. Звёзды на небе, мощный оркестр и идеальное звучание голосов. Три тенора. Что может быть прекраснее? Когда поворотти запел «Не сундорма», Марко заплакал. Его милая и дорогая Нонна. Она вечно со всеми боролась, доказывала свою правоту, спорила. И всё это она делала из огромной любви. И в первую очередь к нему, к её мальчику. Такая тяжёлая жизнь, наверное, несправедливая к ней. Через своего Марка она хотела её немножко поправить. И, конечно, она заслужила немного праздника. Чего-то лучшего в жизни, яркого. Она возлагала на него все свои надежды. Он не оправдал. Пошёл своим путём. Верно ли он поступил? Он не сдерживал слёз, плакал, но знал, что всё правильно. Он честен перед собой, а значит, и перед ней. И она увидит, что всё идёт так, как должно. Но именно благодаря Нонне у него есть его музыка, и она заполняет его всего, как сейчас, на концерте в римских термах, несёт ему огромную радость и является большой частью его жизни.